не покидало даже тогда, особенно тогда, когда люди в глаза восхищались его гением и превозносили его. Как все до безумия тщеславные люди, он иногда делал вид, будто эта неслыханная лесть претит ему и нисколько ему не нужна и даже неприятно, разве только полезна для советского строя ввиду стадности и глупости людей. Но хорошо знавшие его люди и после такого выражения его легкого неудовольствия льстили ему еще больше прежнего. Он на своем неудовольствии не настаивал, однако порою, как очень хитрый человек с громадным жизненным опытом, допускал, что наиболее преданные ученики первыми его и предадут. Главные внутренние враги были как будто уничтожены, пока больше никого уничтожать не приходилось. Если же уничтожать по смутным предположениям о будущем, то пришлось бы уничтожить чуть не всех. Теперь главные его заботы были связаны с внешними врагами, с иностранной политикой, которая когда-то мало его интересовала. Соблазн войны был велик». Он знал, что в два-три месяца может овладеть европейским континентом и стать его неограниченным владыкой. Правда, он и так уже был владыкой полумира, но полуцивилизованные страны от Китая до Албании мало его интересовали. Однако и Гитлер был владыкой континента. Эта мысль не и Гитлер тоже была одной из самых тяжелых его мыслей. Правда, он ставил себя неизмеримо выше Гитлера, но Гитлера ставил неизмеримо выше и тех людей, которых оба они считали демократическими ослами и своих ближайших сподвижников». Соблазн был велик, и страшен был риск. Ему было семьдесят три года. Стоило ли ставить на карту власть, престиж, славу, когда можно было кончить жизнь в том, что ему казалось неслыханным в истории величием? Это соображение гораздо больше всего остального работало в пользу мира. Об этом ни он, ни его ближайшие сподвижники никогда откровенно между собой не говорили. Считалось, что на первом плане были идеи Маркса-Ленина, задача мировой революции и установление коммунистического строя на всей земле. Однако он знал, что со всем этим можно и подождать. Вдобавок, он Ленина терпеть не мог, хотя и превозносил его. К книгам же Маркса был совершенно равнодушен и, раз навсегда извлекший из ученых брошюр то, что ему казалось нужным, больше в них и не заглядывал. Никаких книг, кроме тех страниц, в которых он восхвалялся, а они были почти в каждой русской книге, он в самом деле не читал. Но он очень хотел быть мыслителем, и для него, по его указаниям, что-то писали помощники, прекрасно делавшие вид, будто ничего от себя не прибавляют, а только передают его мысли». Чужое мнение ему почти никогда нужно не было. Он мало считался с сановниками, хотя порою внимательно их выслушивал. Впрочем, и он, и сановники о заветах Маркса Ленина, о цели мировой революции говорили и думали очень редко. Все это было само собой. Сам же он об этом и вообще никогда не думал. О счастье человечества беспокоился весьма мало, да и не мог беспокоиться, так как терпеть не мог людей. Будущее общество совершенно его не интересовало. Если порой и старался себе его представить, то должно быть ясно чувствовал, что ему жить в этом обществе было бы нестерпимо скучно. Просто не знал бы, что с собой делать. Он любил только власть и всю жизнь только к ней и стремился. В молодости это была скорее полусознательная мечта. Теперь была действительность, расстаться с которой было бы почти невыносимо. Жизнь потеряла бы всю ценность и прелесть. Для сохранения власти нужно было казнить». Он это и делал, равнодушно, без сожаления и без садизма. Удовольствие это доставляло лишь в тех не очень многочисленных случаях, когда дело шло о личных врагах. Тогда, правда, доставляло большое удовольствие. Донесения о подробностях убийства Троцкого, возможно, были величайшей радостью его жизни.